Готов тем более. Тшорт, сказал полковник. Глава 10. Как только пароходик остановился, Наташа, уже сейчас ходившая по набережной, издали увидела Шелля и побежала по длинному валу, обгоняя носильщиков с тачками. Он поднял руку, быстро подошел к ней, обнял ее и поцеловал. От него пахло вином. «У тебя прекрасный вид, все благополучно, здорово, довольно капри. Это просто рай, не всегда». «Все на этом острове зависит от погоды. Если погода плохая, то население разоряется, и тут смертная тоска. Погода все время чудная. А как ты? Ты не кашляла?» «Ни разу не кашлянула», — ответила она весело, хотя этот вопрос чуть ее огорчил. «Значит, все-таки он не уверен, что это пустяки». «Ну, слава богу», — сказал он, и заговорил по-итальянски с носильщиком, который принес с парохода его чемоданы. «Наташа удивила, что их так много, пять или шесть, все превосходные. Неужто он и здесь будет менять костюмы каждый день, как в Берлине?» Его элегантность была чем-то из другого, неизвестного ей малопонятного мира, и, быть может, именно поэтому ей нравилось. «А вот лицо у него измученное», — думала она, когда он с носильщиком укладывал чемоданы в красный вагон фуникулера. Другие пассажиры с любопытством на них смотрели, и это тоже доставляло Наташе удовольствие — Навстречу им спускался другой маленький вагон с уезжавшими людьми. Она подумала, что через десять дней, всего через десять дней, надо будет им покинуть этот дивный остров. В Квисисане Шель не остановился. Сказал, что там мог бы встретить знакомых. «А я никого, кроме тебя, видеть не хочу», Недалеко есть очень хорошая гостиница, я в ней жил года три тому назад. Спросим там. В этой гостинице его узнали. Был не дурной номер, но хозяин предложил за те же деньги отдельный домик, расположенный довольно далеко, внизу его круто спускавшейся большой усадьбы. «Помню, помню, это было что-то древнее, вы тогда перестраивали, пожалуй», — сказал Шель, немного подумав. «Я устроил там две ванны. Сдаю так дешево, потому что это вы, сеньор. И еще скажу правду, многие не хотят подниматься по нескольку раз в день, но сеньоры молоды и крепки». Сеньора не моя жена, она уже имеет комнату. Что ж, ведите нас в этот домик. Он и по-итальянски говорил свободно, даже щеголяя разными мамами. Втроем они спустились по древним крутым каменным лестницам в саду. Домик был тоже древний, с очень большой комнатой в три окна, с двумя спальнями, с мраморными статуями, с огромными каминами. Когда хозяин ушел, Шель опять обнял Наташу. «Хочешь жить здесь со мной? Я что-нибудь для него придумаю». «Да их это и совершенно не интересует». «Никогда! Ты знаешь, что...» «Да, знаю, знаю», — сказал он с нетерпением. «Хорошо, не будем спорить. Все равно мы...» «Что все равно?» «Ничего. Милая, мне надо выкупаться, побриться, переодеться. Это займет не меньше получаса. Ты подождешь меня здесь или там, в главном доме, в гостиной?» «Это не особенно удобно», — сказала Наташа краснее. Он засмеялся. «Что, они подумают? Да, о чудо природы!» «Не воспитывалась ли ты в пансионе для благородных девиц где-нибудь в Испании?» «Ну так вот что. Если неприлично подождать меня здесь, тогда пойди на пьяцу Умберто и посиди в кофейне, на террасе. Там, кажется, несколько кофеин. Я тебя найду. Ты знаешь, как пройти к пьяцу Умберто? Это здесь единственная площадь. Я уже знаю капри как свои пять пальцев». А это не неприлично, сесть одной за столик в кофейне? Слава Богу! Что же ты здесь делаешь целые дни? Все читаешь? Кстати, я тебе привез маленький подарок. Нашел у букиниста старое издание Тургенева. Спасибо! Ах, как я рада! Я ужасно люблю Тургенева. «Вешние воды» и «Первая любовь» — это самые любимые мои книги —